Говард Лавкрафт Сомнамбулический поиск неведомого кадата Часть 23 При обсуждении дальнейших планов Трое освобожденных упырей предложили совершить рейд на зубчатую скалу И перебить гарнизон жабоподобных тварей Однако ночные призраки стали возражать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 Виднелись торчащие стены странных беззаконных жилищ и низкие перила вдоль схоженных горных тропинок. Ни одному кораблю не удавалось до доселе подходить так близко к «Утесу». Во всяком случае, не удавалось подходить так близко и в целости уходить прочь. Но Картер и Упыри не ведали страха и держали курс прямо на «Утес», огибая его восточную стену в поисках причала»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 теряющаяся на верхних склонах Исполинской скалы. Что творилось по ту сторону громадного пика, оставалось загадкой, но представшее глазам путешественникам зрелище с этой стороны было не из приятных. Вошедшая в гавань Галера вызвала оживление на причалах. Имевшие глаза пристально вперели взор в корабль. Безглазые твари тревожно зашевелили розовыми щупальцами –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 Спустился в трюм и отдал ночным призракам необходимые распоряжения. Между тем, корабль подходил все ближе к зловещим золовонным причалам. Вскоре по набережной прокатился ропот, и Картер заметил, что галера вызвала первые подозрения. Наверное, рулевой направил судно к чужому доку, и, возможно, дозорные на берегу заметили очевидное несходство ужасных хупырей с полулюдьми-рабами, чьи места они заняли».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 и начала прочёсывать безжизненную скалу с её башнями, замками и крепостями, вырезанными в гранитных монолитах. Ужасными были находки, обнаруженные в беззаконных мрачных склепах. Там оказалось великое множество оставшихся после бурных пиршеств объедков в различной стадии разложения. Картер старался убрать с дороги предметы, которые в некотором роде были живыми. И в ужасе сторонился иных, о которых ничего определенного сказать было нельзя. Меблировка смрадных домов в основном сводилась к причудливым табуретам да лавкам, вырезанным из стволов лунного дерева и разрисованным изнутри непонятными и дикими орнаментами. Повсюду было разбросано оружие, инструменты и поделки, в том числе несколько крупных рубиновых идолов,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 На противоположной темной стене за кошмарным колодцем Картер, как ему показалось, различил небольшую дверь рискованной бронзы, но почему-то испытал необъяснимый страх и не рискнул ни отворить ее, ни даже приблизиться к ней и поспешил обратно по проходу к своим неприглядным союзникам, которые бродили по храму с беспечностью и равнодушием, ему в данный момент чуждыми.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 Стоявшие на ее палубе полулюди сразу могли бы заметить следы налета на город и подали бы сигнал тревоги чудовищам в трюме. К счастью, упыри все еще были вооружены пиками и дротиками, которые им раздал Картер, и по его команде, поддержанной тварью, ранее бывшей пикманом, они выстроились в боевой порядок и приготовились помешать высадке команды «Галеры».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 В которых вырублены двуглавые стражи Кадата. Он говорил о том, насколько опасны птицы шантаг для ночных призраков, и о том, как гигантские лошадиноголовые птицы с криком уносятся прочь от черных расщелин высоко на серых хребтах, отделяющих инкуанок от чудовищного лэнга. Еще он рассказывал о тайнах ночных призраков, изображенных на фресках в безоконном монастыре неописуемого верховного жреца.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 Он изъявил желание, чтобы ночные призраки перенесли его над гористой страной птиц Шантак прямо в холодную пустыню, туда, куда не ступала нога Ногосмертного. Он хотел перелететь к Кониксовому замку на вершине неведомого кадата в холодной пустыне и упросить великих богов подарить ему чудесный предзакатный город, которому они его не допускают.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 пока Картер говорил, все упыри слушали его с великим вниманием, и вскоре небо почернело от слетевших с тайночных призраков, за которыми ранее послали вестника. Крылатые твари уселись полукольцом вокруг упырь его воинства, дожидаясь, пока собакоподобные вожаки закончат обсуждение просьбы земного путешественника. Упырь Пикман,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 И испытывая огромную радость и благодарность, Картер вместе с уприми вожаками приступил к выработке плана дерзновенного путешествия. Они решили, что крылатое воинство полетит высоко над чудовищным Ленгом, над безымянным монастырем и ужасными каменными деревнями и сделают остановку лишь на гигантских серых пиках, чтобы переговорить со столь пугающими птиц шантак ночными призраками, чьи подземные лозы,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 не останавливаясь, чтобы поглядеть на ужасное окривление рогатых и копытоногих полулюдей, несущихся в вечном вихре дикой пляски. Как-то раз они заметили птицу Шантак, пролетавшую низко над равнины, но завидев страшную крылатую армию, она издала испуганный крик и, громко хлопая крыльями, унеслась прочь в северном направлении. Наступлением сумерек они достигли зазубренных серых хребтов,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 Пролегает над холодной пустыней к северу от Инквонока, ибо северные поступы к лэнгу таят множество незаметных ловушек, которые даже ночным призракам не по нраву. А именно, злые силы, таяющиеся в белых полусферических зданиях, на странных пригорках, которые народная молва связывает с иными богами и их ползучим хаосом Нерлататепом.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 Так близко была Чёрная гора, что её склоны с головокружительной быстротой проносились мимо взмывающей ввысь стаи, и она уже ничего не различала во тьме. Сумрачные башни Чёрного замка становились всё больше и больше, и Картер ощутил всю греховную мерзость их исполинской безмерности. Несомненно, глыбы из коих замок был сложен, добывались безымянными каменотёсами,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 что в окружении своего внушительного эскорта сумеет достойно встретить и иных богов, будь такой случай представиться, ибо знал, что над упырями нет верховного владыки, а ночные призраки подчиняются не Нейрала Татепу, а лишь древнему ноденцу. Но теперь он воочию убедился, что божественный кадат в холодной пустыне и впрям находится под охраной темных чудес и безымянных стражей, и что иные боги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 Он лишь знал, что внезапно остался один, и что безмолвно хохочущие незримые плясуны, заключившие его в круг своей пляски, отнюдь недоброжелательные духи земного мира сновидений. Потом из бездонных глубин донесся новый звук. Это был тоже ритмичный глаз трубы, но совсем не похожий на те три раската, что смели в незримую постату его верных спутников.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 Рэндольф Картер произнес голос. Ты пришел взглянуть на великих, коих смертным не позволено видеть. Соглядота сообщили об этом. И иные боги возроптали, иступленными часик, кружась под тонкие звуки флейт в вечно черной пустоте, где обитает султан демонов, чье имя запрещено произносить вслух. Когда Борзай Мудрый взошел на Хатек Клах,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 И те же видения последний раз пробегут перед твоим мысленным и любящим взором. А еще есть древний Сейлем, погруженный в воспоминания о протекших годах, и призрачный Марблхед, чьи скалистые окрестности убегают вглубь прошлых веков, и величие сейлемских башен и шпили на другой стороне гавани, которые можно увидеть с марблхедских пастбищ на фоне закатного солнца.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 и безлюдными пирсами, и насупившимися фронтонами, и несравненное чудо высоких утесов, и объятый молочными туманами океан со звенящими буйками у линии горизонта. Холодные долины Конкорда, мощеные улицы Портсмута, сумеречные извивы ньюхемпширских сельских дорог, где за гигантскими вязами притаились белостенные крестьянские домики, и скрипучие колодцы, и просоленные причалы Глостера, и продуваемые всеми ветрами плакучие ивы Труро, и бесконечные панорамы далеких городков с торчащими иголками шпилей, и горные цепи за горными цепями вдоль Нордшора, и безмолвные каменистые склоны, и низенькие, увитые плющом особнячки под сенью гигантских валунов в рот Айлинской глуши, запах моря и благоухания полей,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 Звезды ввысе стали кривляться, сорвались со своих привычных мест и выстроились причудливые знаки судьбы, которых ни один смертный почему-то ранее не замечал и не боялся. А ветры бездонных бездн ревом возвещали о смутном мраке космическом одиночестве. А потом сверкающую бездну впереди прорезало, словно грозное знамение беды, безмолвие. И все ветры и чудовищные исчадия растаяли во мраке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 И когда музыка зазвучала громче, Шантаг навострила уши и рванулась вперед. Равный Картер с превеликим вниманием старался уловить каждый звук, столь сладкий его слуху. То была песня, но пел ее не голос. Ее пели сама ночи небесные сферы. И эта песня возникла в древнюю пору рождения космоса и Нерлатотепа и иных богов. Птица Шантаг летела все быстрее.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 С радостным клёкотом приветствуя хохот истерические вопли, в которые преобразилась песнь ночи и небесных сфер, чешучато крылое чудовище несло своего беспомощного наездника, вспарывая, казалось бы, конечный окоем неба и запредельные бездны, оставляя позади звезды и материальные пространства, и метеором несять сквозь кромешный хаос, К непостижимым темным покоем вне времени, где под приглушенный умопомрачительный бой богомерзких барабанов и тонкое монотонное завывание сатанинских флейт, растекся бесформенной массой, вечно жующий и вечно ненасытный азотот. Вперед! Вперед сквозь крики и вопли, сквозь кишащие мерзкими обитателями черные провалы, и вдруг, из какой-то далекой благословенной дали,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 «Говард Лавкрафт. Сомнамбулический поиск неведомого кадата. Часть 30-я. Заключительная. А потом медленно, неспешным путем вечности, космос совершил очередной цикл, вновь возвратившись к точке бесполезного завершения. И все вновь стало таким же, как и прежде»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 И мило его сердцу древний город возродились, дабы воплотить все сущее и придать ему смысл. Из пустоты фиолетовый газ Нгак метил путь, и древний Ноденс изрыгал наказы из неведомых бездн. Звёзды сменились рассветами, а рассветы взорвались золотыми, пунцовыми и пурпурными фонтанами. Но сновидец продолжал падать, и фир разрывали жуткие крики когда шлейф и свет огнали прочь исчадия внешней тьмы. И Седой Ноденс поднял вой торжества, когда Нерлатотеп, уже был овладевший своей добычей, был остановлен, ослеплен рассветным сиянием, обратившим полчища его бесформенных охотников в серый прах. Рэндольф Картер и впрямь достиг, наконец, широкой мраморной лестницы, ведущей к его чудесному городу,